Глава 37. Спустя неделю в воскресенье после обеда мы с Кириллом сидели в гостиной Барсовых. Вместе с нами приехала и Полина, Анюта Олеговна, Юра, Виктор Николаевич молча смотрели на гостей. Потом Юра начал разговор. Господин Лавров, я не знаю, а Степанида определённо хочет обелить свою закодычную подругу. Нет. возразила я. У нас с твоей женой просто хорошие отношения. Своей подругой её я не могу назвать. Мы хотим рассказать вам правду о поле, которую выяснили, пытаясь узнать, куда подевалась Кристина. С ней всё в порядке, перебила меня Анюта. Девочка на реабилитации в спа. Давайте сообщу вам, что мы выяснили, предложил Кирилл. Юрий, вы зря сердитесь на жену. Она никогда не делала абортов. Не обращалась в клинику Варадис. Полагаю, что ваша супруга понятия не имеет, где находится этот медцентр, даже не слышала о нём. Спасибо, сказала Полина. Юрий насупился. Степанида, твоё желание вытащить из дерьма особу, которая пока ещё называется моей женой. Я положила на стол диктофон. Я беседовала с Аллой Марковой, девушкой, которая служит на ресепшене в медцентре. «Один человек давным-давно посоветовал мне, записывая все важные беседы, сохраняя их. Никогда не знаешь, когда и какая информация может понадобиться. Слушайте». Я нажала на клавишу, голос девушки, которая решила помочь своей подруге Вере, наполнил комнату. «Враньё!» — как ни в чём не бывало, заявил сын Барсовых, когда запись завершилась. «Это подстава. Ты решила отмыть Полину, бросив грязь в меня». Я посмотрела на Анюту Олеговну. «Можно открыть окно?» Тебе душно? забеспокоилась хозяйка. Кирилл встал и распахнул окно. Через секунду в проёме показалась голова. Здравствуйте, я Вера. Юрец сюрприз. Не ожидал. Спал со мной и врал про любовь Марков. Мне в окно влезти или через дверь впустите? Юра побелел, кинулся к раме заорал. Выбирайся она! И захлопнул окно. Не могу назвать твой поступок джентльменским. Заметил Виктор Николаевич. Слова отца повисли в воздухе, не последовало никакой реакции сына. Он схватил трубку и завизжал. "Никита, какого ты впускаешь на территорию посторонних? Почему не позвонил, не спросил? Ждём мы гостей или, ну, их на Выгоню тебя вместе с ленивой женой к чертям собачьим". Потом он швырнул телефон на пол. "Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав", тихо вымолвила Нюта Олеговна. "Зря ты на сторожа налетел", сказала её Он не видел Веру. Она лежала в моей машине на полу у задних сидений. Я пледом её прикрыла. Сейчас она ждёт в саду и готова всё рассказать. Если надо, мы можем привести Алу Маркову и Галину. Последняя оказалась хваткой особой, она провела кропотливую работу, нашла несколько любовниц Юрия. Кстати, сейчас он обхаживает Людмилу Уракину. Не хочу это слушать, ухожу, взвизгнул младший Барсов. "Сиди", приказал отец. Полина не делала аборт. «Нет», — ответила я. «Она стала жертвой мстительной любовницы мужа». Теперь в отношении того, что Поля дочь серийных убийц? Её родители Эльвира Сергеевна и Константин Петрович Ивановы на самом деле приехали в Москву из другого города. Они не раз меняли место жительства. И да, у них был сын Пётр, женатый на Елене. Их обоих осудили за серийные убийства. Мужчину расстреляли, жена умерла на зоне. Она успела родить девочку». Это вся информация, которую мне удалось найти по служебным каналам, сказал Лавров. Больше ничего выяснить невозможно. Галина работает в архиве это правда, но в том хранилище нет документов о дочери преступников. Никаких. Галя всё выдумала. Зачем? Наверное, каждая любовница ненавидит законную жену и хочет ей навредить. Галина узнала про Петра, Елену, их ребёнка и солгала. Что мы знаем точно? Иванова лишились сына. Возможно, они хотели ребёнка, и он у них, несмотря на возраст, жены родился. Или супруги удочерили какую-то девочку, взяли её в обычном приюте. Или записали на себя внучку. Правда, мы никогда не узнаем, но даже если биологические родители Полины серийные убийцы, то она сама не является преступницей и ничего не знала о Петре и Елене, считала своими родителями Ивановых. Полина хорошая женщина, которая, несмотря ни на что, любит Юрия. «Она совсем не глупа», — добавила я. «Скажи, Поля, ты ведь догадывалась, что муж не всегда задерживается с возвращением домой из-за занятости на работе?» «Юра прекрасный психолог, и ещё у него диплом врача», — тихо сказала Полина. «Его часто просят о консультации. Осмотр больного может пройти быстро, а может затянуться. Спасибо, Стёпа, что ты защитила моё доброе имя». Я даже не приближалась к клинике Варадис. Из диктофона прозвучало, что Юра подливал мне какие-то капли. Но уж прости, я не верю этой информации. У меня плохое здоровье, поэтому я не беременную. И в плане секса я не изобретательна. Игры в постели не мой конёк. Я не против того, чтобы Юра удовлетворял свои естественные потребности на стороне. Ну, это же как в туалет сходить. Главное другое. Юра любит меня и никогда не бросит. Точка. Юра встал, подошёл к Жене и обнял её. Люблю только тебя. Поля улыбнулась. Я знаю. Мама, папа, простите нас. Мы устроили скандал, переволновали всех. Стёпа, извини. Понимаю, ты очень переживала, хотела обелить меня. Спасибо, но мы с Юрой крепко связаны и никогда не расстанемся. Наличие или отсутствие детей в данной ситуации не главное. Если у нас когда-нибудь родится ребёнок, мы очень обрадуемся. Если нет, Делать из этого трагедию не станем. Когда муж сказал про аборт, я потеряла самообладание, способность рассуждать, говоря по-честному, психонула. Сейчас мне стыдно за своё поведение, обещаю впредь держать себя в руках. Деточка, мы тебя любим, произнёс Виктор Николаевич. В семейной жизни всякое случается, а у тебя есть главное качество жены умение прощать. Почему наш брак с Анютой и Олегом не долгий и счастливый? Она всегда прощает меня, даже в тот день, когда я её побил. "Папа!" ахнула Полина. "Ты поколотил маму?" свёкор развёл руками. "Из песни слов не выкинешь", хозяйка дома рассмеялась. Было дело. Я беременный с Юрой, живот почти до носа достал, передвигаюсь как утка, и понесло меня в магазин. Зима, тротуар не чищен, ноги скользят. Витя велел мне сидеть дома, а я проигнорировала совет мужа. Мороженого до смерти захотелось. До ларька у метро доползла, скупила весь товар, в обратный путь пустилась. А ноги разъехались. В голове мысль. Сейчас грохнусь, рожу прямо на улице. Хорошо, что уже конец девятого месяца. И тут какой-то парень меня подхватил. Укорил. «Что ж вы, девушка, на сносях по льду гулять попёрлись? Ума совсем нет? Где живёте?» Я ответила. «Да рядом, на соседней улице». «Незнакомец оказался очень отзывчивым. Доведу вас до дома». И мы с ним медленно пошли. Он вроде пошутил о чём-то. Я засмеялась. Вдруг раздался голос Вити. «Это что такое?» Оборачиваюсь. Сзади муж. Из глаз молнии сыплются. Шапка-ушанка на одно ухо съехала. Лицо в красных пятнах. Я моргнуть не успела. Супруг шапку снял, сунул мне в руки и на парня налетел. «Что у тебя с моей женой? С какой стати вы под руку разгуливаете?» Паня не ответил. Я просто помогаю беременной до дома дойти. А Витя как заорёт? Своей бабе помогай. Что тебя с Анютей связывает? И полез с ним в драку. Мой провожатый позорно бежал. Витя меня за руку схватил, поволок в квартиру и в прихожей давай кричать. Кем он тебе приходится? Потом схватил за плечи, трясёт. Я со смеху умираю. Витя, посмотри на мой живот, очнись. Какой любовник? Тут он напомнился, давай меня целовать. Прости, я умалишился, когда увидел, как ты под ручку с другим идёшь, улыбаешься. Я ему в ответ: "Не хамит же человеку, который мне помог. Ведь а почему ты мне шапку сунул?" Муж удивился. "Она из Андатры, дорогая, у форцовщика куплена". Я подумал, начну драться, упадёт на тротуар и испачкается, жалко же. Вот тут я всерьёз обиделась. "Ах вот оно что. Сначала ты подумала о своём драгоценном триухе, а потом кулаки в ход пустил". Здорово ты меня любишь, раз шапку свою неверной жене на сохранение вручил. Ушенка тебе дороже меня. И в слёзы. Сейчас смешно, а тогда прямо трагедия разыгралась. Анюта Олеговна засмеялась и продолжила. Стёпа, ты нам устроила сюрприз, привезла полю, помирила членов семьи, а у меня для тебя есть приятная неожиданность. Сейчас. Хозяйка взяла телефон. Как ты себя чувствуешь? Можешь зайти в кабинет папы? Не прошло и 5 минут, как дверь распахнулась и появилась Кристина.